Айны. Возвращайтесь на Камчатку вдоль восточных берегов Японии, говорили Крузенштерну японцы перед отъездом. Вдоль западных берегов мы иностранцам плавать не позволим. Оказавшись снова в море, моряки вздохнули с облегчением. Тяжелый семимесячный гнет кончился, они опять чувствовали себя на свободе здесь не обязан был слушаться японских приказаний. И отойдя верст на 50 от Нагасаки, он внезапно решил идти на север запрещенным путем как раз вдоль западных берегов Японии. Он, в сущности, ничем не рисковал. Порох ему перед отъездом вернули, и пушки «Надежды» были теперь так же опасны для врагов, как прежде. Он видел в Нагасаки японский флот, и знал, что у японцев нет ни одного судна, способного тягаться с надеждой в быстроте и силе. Значит, нечего опасаться погони. Испортить таким непослушанием дипломатические отношения между Японией и Россией он тоже не боялся, потому что японцы сами не хотели иметь с Россией никаких дипломатических отношений. А привлекательного в этом пути было очень много. Во-первых, Этим путем не проходил еще ни один европейский мореплаватель, кроме Лаперуза, который держался все время возле берегов азиатского материка и поэтому мог сообщить очень мало сведений о Японии. Западное побережье Японии было известно только по японским и китайским картам, а Крузенштерн уже имел случай судить об их точности. Даже число главных островов японского архипелага вызывало в те времена споры географов. Во-вторых, путь этот ввел к острову Сахалин, который тогда был, пожалуй, одним из самых неисследованных мест земного шара. Кроме Лаперуза, никто из европейцев Сахалина не посещал. Лаперуз исследовал только небольшую часть побережья Сахалина. Он утверждал, что Сахалин — остров. Но многие географы того времени не соглашались с ним и утверждали, что Сахалин не остров, а полуостров, соединенный с азиатским материком узким перешейком. В-третьих, этот путь был, по предположению Крузенштерна, короче пути вдоль извилистых восточных берегов Японии. И понятно, что Крузенштерн не хотел упускать случай пройти этим путем. Надежда под всеми парусами – вошла в Корейский пролив. 20 апреля увидели остров Цусима, лежащий в самом конце Корейского пролива. Занеся тщательно берега Цусимы на карту, Крузенштерн вывел свой корабль в Японское море и направился дальше на север. Сначала он из осторожности старался держаться в открытом море, вдали от берегов. Но потом, достигнув 39 градуса северной широты, решил свернуть к востоку и поискать берег Японии. 1 мая снова увидели землю. Это был, безусловно, остров Хандо, самый большой из островов Японии. Берег вдавался в море длинным мысом, на котором стояла дымящаяся гора, большой вулкан. Надежда обогнула мыс и пошла дальше к северу, не теряя уже берега из виду, но осторожно держась от него, на довольно большом расстоянии впрочем ничего опасного морякам заметить не удалось море было пустынно, а северная часть хандо загромождная горами казалась необитаемой через два дня увидели на берегу маленький японский городок расположенный в цветущей долине поля вокруг городка были так же усердно обработаны как на кюсю на склонах холмов Росли небольшие темно-зеленые рощи. В устье речки возле городка стояло много больших лодок. Очевидно, жители этого побережья занимались рыболовством. Крузенштерн не хотел попадаться на глаза японцам и, увидя городок, повернул от берега. Но в городке успели заметить большой иностранный корабль. Японцы послали ему в догонку шесть лодок. В каждой из них сидело человек по тридцать. Ветер в тот день был очень слабый, и лодки, мчавшиеся на всех веслах, догоняли корабль. Крузенштерн приказал на всякий случай зарядить пушки. Он не знал, какие намерения у людей, гнавшихся за ним. Наконец, лодки поравнялись с кораблем. Крузенштерн крикнул им в рупор несколько учтивых японских приветствий, которым научился в Нагасаки. Но японцы ничего не ответили. Они обошли на своих лодках вокруг корабля и направились обратно к берегу. Очевидно, русский корабль показался им очень большим, и они решили с ним не связываться. На другой день к вечеру Крузенштерн увидел, наконец, Цугарский пролив, отделяющий «Хонда» от Хоккайдо, самого северного острова Японии. Точное положение этого пролива не было тогда еще известно европейцам – И поэтому Крузенштерн истратил весь следующий день на изучение его. Затем, войдя опять в Японское море, он отправился дальше к северу, вдоль западных берегов острова Хоккайдо. Здесь уже были совсем неведомые края. Каждый мыс, каждый залив был для него неожиданностью. Однажды ему даже почудилось, что он открыл новый пролив, который разделяет Хоккайдо на две части — Если бы это было так, пришлось бы признать, что Хоккайдо не один, а два острова. Двое суток потратила Надежда на исследование предполагаемого пролива. Но, в конце концов, оказалось, что это не пролив, а большой залив, врезающийся в сушу. 10 мая Надежда наконец достигла самой северной точки острова Хоккайдо и вошла в пролив Лаперуза, который отделяет Хоккайдо от Сахалина. Погода стояла туманная, и Сахалинский берег не был виден.